От этой женщины исходит ядовитое дыхание. Она рассказывает всем в поселке такие откровенные подробности своей супружеской жизни, которые обычно держат похороненными в глубочайших могилах матримониального молчания. Решив их эксгумировать спустя целых 10 лет после погребения, она выставила на всеобщее обозрение просто чудовищные останки. Я слышал все эти подробности от Линли, а также от доктора, которому откровение Берты Куц показались забавными. Разумеется, в них ничего особенного нет. Люди всегда проявляли и продолжают проявлять повышенный интерес к необычным сексуальным позам. Но если мужчине нравится, выражаясь словами Бенвенуто Челлини, итальянский способ любовных утех со своей женой, что ж это дело вкуса. Хотя, признаюсь, я не ожидал, что наш лесник знает так много трюков. Без сомнения, сама же Берта Куз и научила его всему этому. Как бы там ни было, но вся эта грязь – это их личное дело, и все остальные здесь ни при чем. Тем не менее, они слушают эти сплетни, и я в том числе. Еще лет десять назад элементарная порядочность в людях помешала бы возникнуть подобному скандалу. Однако порядочности больше не существует. Жены шахтеров во всеоружии и в негодовании. Они не стесняются откровенно высказываться по поводу возмутительного поведения лесника. Можно подумать, что все тавершельские дети за последние 50 лет получались от одного лишь непорочного зачатия, и что каждая из наших нонконформистских негодующих дам – сияющая в своей непорочности Жанна Д'Арк. Обнаруженные в нашем достопочтенном леснике раблезианские задатки сделали его в общих глазах чудовищем, даже более отвратительным и устрашающим, чем матерый убийца вроде Криппена». И это тем более смехотворно, что тевершельцы, как всем хорошо известно, народ распутный и аморальный. Хуже всего то, что эта кошмарная Берта Куц не ограничилась рассказами о своих личных обидах и страданиях. Она обнаружила, как это было заявлено ею, превселюдно и во весь голос, что ее муженек постоянно принимал у себя дома баб и даже назвала некоторых из них, естественно, наугад. В результате были облиты грязью имена нескольких достойных и в высшей степени порядочных женщин, и всем стало ясно, что Берта Куц зашла чересчур далеко. Против нее были предприняты судебные меры. В конце концов, мне пришлось поговорить с Меллерзом, поскольку отводить эту женщину от леса оказалось невозможным. У него, как всегда, был эткий вызывающий невозмутимый вид. Дескать, мне наплевать на всех, абсолютно на всех, потому что всем наплевать на меня». Но я сильно подозреваю, что Меллорс чувствует себя как собака с привязанной к хвосту жестянкой, хотя и делает вид, будто жестянки нет. Я слышал, что когда он идет по улице, женщины прячут от него своих детей, словно он маркиз де сад или кто-нибудь в этом роде. Хотя он и держится вызывающе, ему прекрасно известно, насколько крепко привязана жестянка к его хвосту. И я не сомневаюсь, что он частенько повторяет про себя вслед за Доном Родриго из испанской баллады И вот теперь меня настигла кара за то, что неумеренно грешил.